Глава девятая Проснувшись, Огнегриф сразу увидел Крутобока. Друг сидел рядом, покроличив, втянув живот и сгорбив плечи. «Крутобок!» — окликнул Огнегриф. Тот испуганно вскочил. «Ты в порядке?» Крутобок снова сел на свое место. «Со мной все хорошо». Огнегриф почувствовал фальш в его бодром тоне, но решил не приставать. По крайней мере, сегодня друг хотя бы пытался вести себя по-прежнему. «Похоже, сегодня холодно», — мёкнул огнегриф, заметив облачка пара, вылетающие изо рта Крутобока. Сам он не торопился вставать, уютно устроившись среди сопящих соплеменников. «Так и есть», — отозвался приятель и нагнул голову, чтобы вылизать грудку. Огнегриф сел и помотал головой. Воздух пах морозом. «Чем ты с папоротником будешь сегодня заниматься?» — поинтересовался он. «Покажу ему лес», — ответил Крутобок. «Давай я приведу пепелюшку, и мы пойдем вместе», — воодушевился Огнегрив. «Сегодня я хотел бы пойти один». Огнегриву показалось, будто его ударили. Еще давно, когда они с Крутобоком были оруженосцами, то вместе совершили первый поход по охотничьим угодьям племени. «Как было бы здорово теперь, став наставниками, снова вдвоем обойти границы территории племени. Но раз Крутобок хочет сделать это один, пожалуйста». «Хорошо», — согласился он. «Увидимся позже. Позавтракаем мышкой, сравним оруженосцев». «Хорошо», — кивнул Крутобок. Огнегриф поднялся и вылез из пещеры. Снаружи было даже холоднее, чем внутри». Дыхание клубами пара вырывалось изо рта. Он вздрогнул, распушил шерсть и по очереди потянул каждую лапу. Земля под ногами стала твердой, как камень. Звонко топая, огнегриф подбежал к палатке оруженосцев. Заглянув внутрь, он сразу увидел пепелюшку. Спящая кошечка была похожа на равномерно вздымающийся и опадающий пушистый серый холмик. «Пепелюшка!» — тихо позвал Огнегриф. Малышка тут же вскинула голову. Огнегриф вылез обратно, а через секунду из палатки показалась бодрая и энергичная Пепелюшка. «Чем будем заниматься?» — спросила она, поводя ушками. «Давай обойдем территорию грозового племени». «Мы увидим гремящую тропу!» — оживилась Пепелюшка. «Ну, если хочешь», — согласился Огнегриф, и подумал, что Пепелюшка будет разочарована, когда увидит вблизи это грязное зловонное место. — Ты голодна? — неуверенно спросил он. — Может, ее стоит накормить перед походом? — Нет, — решительно тряхнула головой Пепелюшка. — Вот отлично, поедим позже. За мной! — Да, огнегриф! — воскликнула малышка. Глаза ее сияли. Тоска, сжимавшая сердце Огнегрива после разговора с Крутобоком, растаяла без следа. Он гордо расправил плечи и важно направился к выходу из лагеря. Пепелюшка бросилась за ним, обогнала и первая ворвалась в папоротниковый туннель. Огнегриву пришлось поднажать, чтобы догнать ее. «Кажется, я сказал, за мной!» — напомнил он, когда Пепелюшка птицей полетела на гребень оврага. «А я хочу полюбоваться видом!» — отрезала ученица. Огнегриф вздохнул и отправился следом. Он быстро обогнал пепелюшку, уселся на вершине и принялся вылизывать передние лапы, не спуская глаз с ученицы, мячиком прыгавшись с камня на камень. Добравшись до верха, она с трудом перевела дыхание, но ничуть не утратила задора. «Смотри, какие деревья! Ну и ну! Они будто сделаны из лунного света!» Восторженно выдохнула она. Посмотрев вниз, Огнегриф был вынужден согласиться с таким определением. Подернутые инеем деревья горели в белых лучах солнца. Он с наслаждением вдохнул полную грудь морозного воздуха. «Ты должна поберечь силы», — наставительно сказал Огнегриф. «Сегодня нам предстоит долгий путь». «Хорошо, конечно. Куда идти?» спросила пепелюшка, нетерпеливо перебирая лапами, готовая в любую секунду сорваться с места и ринуться в чащу леса. «За мной!» — повторил огнегриф и озорно прищурил глаза. «Повторяю, за мной!» По тропинке, вьющейся по краю обрыва, он повел ученицу к песчаному оврагу, где когда-то сам учился сражаться и охотиться. «Здесь будем тренироваться», — пояснил он. Во время зеленых листьев деревья, окружавшие поляну, задерживали солнечный свет и пестрыми пятнами рассыпали его по песку. Но сегодня лучи холодного солнца беспрепятственно освещали мерзлую красноватую площадку. «Много лун назад здесь протекала река. Сейчас от нее остался только ручеек, он бежит чуть выше», — пояснил огнегриф, указывая носом. Летом тут все пересыхает. В этом месте я поймал свою первую добычу. — Кого поймал? — тут же спросила пепелюшка и, не дожидаясь, ответа выпалила. — Тут все замерзнет? Давай пойдем и посмотрим, есть ли лед. С этими словами непоседа вскочила и начала карабкаться к ручью. — Посмотрим в другой раз! — позвала огнегриф, но пепелюшка и ухом не повела. Пришлось бежать за ней. Огнегриф догнал ученицу у самой вершины. Вместе они встали на гребне и посмотрели вниз на ручей. Ледяная кромка уже блестела по краям потока, но быстрое течение не позволяло морозу сковать его целиком. «Да уж, сейчас тут не поохотишься», — протянула Пепелюшка. «Разве что рыбки наловить». Огнегриф не ответил. Место первой счастливой охоты — словно вернуло его во времена детства. Он стоял и смотрел, как Пепелюшка вытягивает шею, вглядываясь в чернеющую внизу воду. «На твоем месте я предоставил бы рыбалку речному племени», — усмехнулся Огнегриф. «Если кому-то нравится мокнуть, я не возражаю. Лично я предпочитаю иметь сухие лапы». Пепелюшка восторженно крутанулась на месте. «Куда теперь?» Воодушевление ученицы и собственные воспоминания утроили силы Огнегрива. Он бросился вперед, крикнув через плечо «К совиному дереву!». Пепелюшка понеслась следом, размахивая коротким пушистым хвостиком. По упавшему дереву они перешли ручей, и Огнегрив вспомнил, сколько раз сам пользовался этой переправой. — Чуть дальше ручей можно перейти по камням, но этот путь намного короче, — пояснил он ученице. — Будь осторожна, — предупредил он, ступая на ствол, давно потерявший остатки коры. — От влаги или льда тут бывает очень скользко. Он пустил пепелюшку первой, а сам пошел следом, готовый подхватить ее, если она поскользнется. Конечно, утонуть в ручей нельзя, зато можно запросто простудиться в ледяной воде. Пепелюшка еще слишком мала, чтобы справиться с холодом. Переправа окончилась благополучно, и огнегрив, с невольной гордостью проводил глазами ученицу, ловко приземлившуюся на траву на противоположном берегу. «Отлично!» — проурчал он. Пепелюшка зажмурилась от удовольствия. «Спасибо!» — мякнула она. «Ну, где это твое совиное дерево?» «Сюда!» кивнул огнегриф и прыгнул в заросли. Папоротники уже успели пожелтеть. Совсем скоро, к концу сезона падающих листьев, они лягут на землю, сломленные дождями и ветрами. Но пока пожелтевшие хрупкие заросли стояли прямо, вытянув к небу верхушки. Огнегриф и пепелюшка с шумом прокладывали себе путь под изогнутыми ветвями. Впереди, в окружении редких деревьев, возвышался огромный дуб. Пепелюшка, запрокинув голову, долго смотрела на его вершину. «А там правда живут совы?» — мяукнула она. «Конечно», — подтвердил огнегриф. «Видишь, вон там дупла!» Пепелюшка сощурилась и впилась глазами в переплетение ветвей. «А почему ты думаешь, что это совины, а не беличьи дупла?» Нюхай. Вместо ответа приказал Огнегриф. Пепелюшка послушно втянула носом воздух и разочарованно покачала головой. Потом с возросшим любопытством посмотрела на своего наставника. «В следующий раз я научу тебя отличать беличий запах», пообещал Огнегриф. «Тогда ты поймешь, что здесь ими и не пахнет. Ни одна белка никогда не осмелится поселиться рядом с совиным гнездом. А теперь...» «Посмотри на землю. Что ты видишь?» Пепелюшка послушно опустила голову. «Листья?» — неуверенно спросила она. «Попробуй поискать под листьями». Земля под дубом была покрыта толстым ковром из бурых дубовых листьев, хрупких от мороза. Пепелюшка зарылась в них носом и принялась расшвыривать в стороны. Когда она снова села, во рту ее было зажато что-то, формой и размером напоминающее сосновую шишку. «Фу!» — плюнула малышка. «И впрямь пахнет падалью!» Огнегриф довольно заурчал. «Ага, ты знаешь, что это такое, да?» Когда я был оруженосцем, синяя звезда точно так же разыграла меня. Зато теперь ты никогда в жизни не забудешь этого зловония. «Но что это?» «Совиная погадка», — объяснил Огнегрив, вспомнив урок «Синей звезды». «Понимаешь, совы питаются той же пищей, что и мы, но желудок у них устроен немного иначе. Они не могут переваривать кости, шерсть и другие остатки. В желудке вся непереваренная пища скатывается в комок, и сова отрыгивает его. Если под деревом есть такая погадка, значит, ты нашла совиное дупло». «Зачем мне его искать?» Ужаснулась пепелюшка. Огнегриф заглянул в ее испуганные голубые глаза и невольно пошевелил усами. Глаза у малышки материнские. Неужели Белоснежка не рассказывала деткам истории о совах, которые уносят в когтях непослушных маленьких котят? Совы живут высоко и видят гораздо дальше, чем мы. В ветреные ночи, Когда трудно различить запахи, ты можешь найти сов и проследить, где они охотятся». Пепелюшка внимательно слушала. Страх в ее распахнутых глазах сменился любопытством. «Все-таки слушает», — радостно подумал Огнегриф. «Куда дальше?» — требовательно спросила ученица. «К Большому Платану», — решил Огнегриф. Когда солнце поднялось над бледным горизонтом, наставник с ученицей уже прошли через лес, перешли тропу двуногих и преодолели еще один ручеек. Вскоре они увидели большой платан. «Ну и громадина!» — восхитилась Пепелюшка. «Безух говорит, что в его бытности оруженосцем он забирался на самую верхнюю ветку», — сообщил огнегриф. «Не может быть!» — отрезала ученица. «Представь себе, но когда Безух был оруженосцем, Платан, наверное, был совсем маленьким», — рассмеялся Огнегриф, не опуская запрокинутой головы. Забыв обо всем, он любовался Платаном. Но громкий шорох вернул его к действительности. «Где Пепелюшка? Опять сбежала?» Огнегриф со вздохом нырнул в заросли рыжего папоротника Орлика. Знакомый запах заставил его похолодеть — «Неужели Пепелюшка побежала на Змеиную горку? Там же гадюки!» Огнегриф, сломя голову, кинулся вперед. Он вынырнул из кустов и взволнованно огляделся. Пепелюшка стояла на большом валуне у подножия каменистой гряды. «Беги за мной! Я приведу тебя на вершину!» — весело крикнула она. Огнегриф похолодел от ужаса, глядя, как она напружинилась, готовая перепрыгнуть на следующий камень. — Пепелюшка! — рявкнул он. — Немедленно слезай! Затаив дыхание, он смотрел, как глупышка поворачивается и неуклюже сползает с валуна. Не выдержав, он сорвался с места и подбежал к ней. Пепелюшка вся дрожала от напряжения, шерсть свесилась на один бок. — Это место называют змеиной горкой, — отдуваясь, — сказал он. Пепелюшка... Вытаращила глазищи. «Змеиной?» «Здесь живут гадюки. Одного их укуса достаточно, чтобы убить такую малышку, как ты», — пояснил огнегриф, быстро вылизывая глупышку с головы до хвоста. «Пошли, я покажу тебе гремящую тропу». Пепелюшка даже споткнулась от неожиданности. «Гремящую тропу?» «Да, иди за мной». Он нырнул в папоротники и по тропинке, огибающей змеиную горку, привел пепелюшку в ту часть леса, через которую огромной каменной рекой пролегала гремящая тропа. Усевшись на краешке опушки, коты боязливо выглянули на дорогу. Глядя на гремящую тропу, огнегриф искоса поглядывал на пепелюшку. По ее подрагивающему хвостику он видел, что глупышка еле сдерживается, чтобы не выскочить и не обнюхать таинственную дорогу. Первыми о приближении чудища доложили чувствительные волоски в его ушах. Затем мягко задрожала земля под лапами. «Не двигайся», — предупредил он Пепелюшку, — «чудище приближается». Ученица разинула пасть. «Ой!» Пискнула она, сморщив нос и прижимая уши к голове. Рокочущий шум стал ближе, на горизонте появился темный силуэт. «Чудище — Чудище! — прошептала Пепелюшка, а кивнул. Пепелюшка выпустила когти, и что было силой впилась ими в землю. Когда чудище пронеслось мимо, она крепко зажмурилась и не открывала глаз до тех пор, пока шум не смолк вдали. Огнегрив потряс головой, пытаясь освободиться от удушливого смрада. «Принюхайся», — предложил он. «Можешь учуять что-нибудь, кроме вони гремящей тропы?» Он подождал, пока пепелюшка поднимет голову и робко втянет носиком воздух. Прошло какое-то время, прежде чем она заговорила. «Знаешь, я, кажется, помню этот запах. Это было, когда звездолом напал на наш лагерь». «И еще так пахли котята, которых он увел, а ты вернул обратно». «Точно! Это запах племени теней! Значит, за гремящей тропой начинается их территория?» «Да», — кивнул огнегриф, чувствуя, как шерсть у него на спине становится дыбом. «После всего произошедшего находиться рядом с землями племени теней было небезопасно. Нам лучше уйти отсюда». Когда они проходили через молоденький сосняк, Огнегриф почувствовал сильный запах двуногих и замер на месте. Несмотря на то, что он сам вырос недалеко от этих мест, запах двуногих неизбежно приводил его в трепет. Не двигайся, предупредил он нагнавшую его ученицу. Где-то поблизости гуляет двуногий со своими собаками. Они забились под дерево и осторожно уставились на изгородь, за которой начинались земли двуногих. И вдруг. Морозный воздух принес с собой запах, от которого у Огнегрива непонятно и сладко заныло в груди. «Гряди!» — Огнегрив посмотрел туда, куда указывал маленький носик пепелюшки и увидел хорошенькую кошечку, бегущую под деревьями. У незнакомки была бледно-золотистая шубка с белой манишкой и белые носочки на передних лапках. Тяжелый живот говорил о том, что очень скоро она станет матерью. «Домашняя киска!» — прошипела пепелюшка, вздыбив шерсть. «Давай ее прогоним!» Странное дело. Появление чужой кошки на исконных владениях грозового племени не вызвало у огнегрива привычной вспышки ярости. Даже шерсть не шелохнулась на загривке. «Почему он так уверен?» что эта кошка не несет им опасности. В следующую секунду огнегриф сорвался с места и, не дожидаясь, пока пепелюшка первой кинется на нарушительницу, с шумом бросился в ломкие заросли рыжего папоротника-орлика. Кошечка обернулась на хруст ломаемых стеблей, испуганно сверкнула глазами и юркнула на тропинку, бегущую вдалеке от деревьев. В следующую секунду она подбежала к изгороди, вскарабкалась на нее и исчезла на территории двуногих. «Какой ты уволень!» — разозлилась Пепелюшка. «Я сама хотела погоняться за ней. И почему мне так не везет? Папоротник, наверное, сегодня поймал множество разной дичи». «Зато он наверняка не залезал на змеиную горку», — усмехнулся Огнегриф. «И это не его, чуть было не укусила гадюка». Он вильнул хвостом в сторону. «Пошли, я проголодался». Пепелюшка поплелась следом, изредка принимая сворчать, когда сосновые иголки впивались ей в лапки. Огнегриф велел ей закрыть пасть и идти молча. Место было голое, неприятное. В случае внезапной опасности спрятаться будет негде. Как и все коты, Огнегриф чувствовал себя неуверенно на открытой местности. Вскоре они вышли на вонючую просеку, оставленную древогрызом. На просеке было тихо. Огнегриф знал, что так будет до следующего сезона «Зеленых листьев». До первых листочков только глубокие зубчатые колеи, подернутые льдом, будут напоминать грозовому племени о чудищах, живущих в их лесу. Когда они вернулись в лагерь, огнегриф еле волочил ноги от усталости. Сказывалось давешнее путешествие с племенем ветра. Пепелюшка тоже слегка притомилась. Очутившись дома, она отчаянно зевнула и побежала разыскивать братца. Огнегрив заметил Крутобока, кивающего ему из-за зарослей крапивы. «Иди скорее! Я оставил тебе немного свежатины!» — мёкнул друг, подцепил когтями мышку и бросил Огнегриву. Огнегриф поймал завтрак зубами и с удовольствием растянулся на земле рядом с приятелем. «Как дела?» — пробормотал он с полным ртом. «Лучше, чем вчера», — серьезно ответил Крутобок. Огнегриф встревоженно поднял голову, Но тот спокойно продолжал. «Знаешь, мне понравилось. Папоротник очень способный, малыш, я это сразу понял». Пепелюшка точно такая же», — кивнул огнегриф, вновь принимаясь за еду. «Ты не поверишь», — улыбнулся Крутобок. «Порой я забывал, что я наставник, и чувствовал себя оруженосцем. Эти малыши не дадут расслабиться. У меня та же беда», — кивнул огнегриф. Друзья болтали до сумерек. И лишь когда на небо взошла луна, вечерняя прохлада заставила их вернуться в пещеру. Вскоре Крутобок уснул, а огнегриф все никак не мог сомкнуть глаз. Из памяти не шла давишняя кошечка. Он лежал, окруженный запахами родного племени, но в ноздрях все еще стоял нежный аромат домашней кошки. Что за наваждение? Наконец он уснул, Но и во сне запах не отпускал его, и Огнегриву приснился сон. Он снова был котенком. Вместе со своими братишками и сестренками он лежал, прижавшись к материнскому животу. Под ним была постель, да такая мягкая, что ни одно гнездышко из мха не могло сравниться с ней. И снова пришел запах кошечки. Огнегрив проснулся, как от толчка, и резко распахнул глаза, но, конечно, встреченная в лесу кошка была его сестрой.